Седьмое. Последний вид текста, роль предмета в котором нужно рассмотреть – характеристика персонажа. Этот вид повествования по самой своей сути должен включать вещи только строго отобранные, говорящие о существенных сторонах внешнего и внутреннего облика героя. Кроме того, характеристика выключена из фабульного движения и повествовательного времени – не принадлежит никакой ситуации и посему должна быть свободна от ситуационных предметов. Поэтому особенно любопытно, подчиняется ли этот вид текста общему случайностному принципу отбора предметов. В рассказе «Володя большой» и «Володя маленький» героиня характеризуется таким образом. «Рита – кузина госпожи Ягич».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 Могла пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки. Последняя подробность. Отметим, что дана она в предельно конкретной форме «мороженые». никак не становится в один ряд с остальными, имеющими весьма определенный смысл. Дело не в том, что эта подробность мелка. В понятии крупной и мелкой детали в художественной системе вкладывается значение иное, чем в эмпирической действительности. Масштаб художественный несоотносим с масштабом реальным. Дело в том, что подробность эта незначима не социальна, как пенсне, папиросы, не портретно-психологический, как бледность, черные брови, произношение в нос, толстые журналы и тому подобное. Она знак того же случайностного изображения, которое мы видели в других видах текста. Примерами таких характеристик могут служить приведенные выше отрывки из палаты номер шесть. Эти характеристики относятся к центральным героям. Кузина Рита – персонаж второстепенный. Случайностный способ у Чехова универсален. Он не зависит от места персонажа в иерархии действующих лиц произведения. Классический образец строго целесообразной предметной характеристики – Гоголь. Сам Гоголь говорил, что он собирает все тряпье, которое кружится ежедневно вокруг человека. Примечание. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 8. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1952 год. Конец примечания. Но это было не все, а, так сказать, характеристическое тряпье.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 заключалась в подборке к одной избранной, как бы тематической черте создаваемого образа других, все подобных же, ее только продолжающих и усиливающих черт с строгим наблюдением, чтобы среди них не замешалась хоть одна дисгармонирующая им или просто с ними не связанная черта. В лице и фигуре Акаки Акакича Нет ничего не безобразного в характере, ничего не забитого. Примечание. Розанов. Легенда о великом инквизиторе Достоевского. Опыт критического комментария с приложением двух этюдов о Гоголе. Издание третье. Санкт-Петербург. Издательство Пирожкова. 1906 год. Конец примечания. Да, чеховская литература в принципах отбора художественного предмета тяготеет к гоголевскому способу изображения. Чехов – противоположный полюс. На первый взгляд может показаться, что к Чехову близок здесь Толстой, с его далекостью от характеристик гоголевского типа и вниманием к духовной и вечной индивидуальности. Действительно, описание типа характеристики Платона Каратаева вся фигура Платона была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки были круглые, приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые. У Толстого исключение. В его характеристиках, портретах, частный случай характеристики, постоянно встречаются детали, подобранные как будто по иному признаку. Такова, например, знаменитая деталь губка княгини Балконской. Деталь внешне случайная, но только внешне. Хорошенькая, с чуть чернеющимися усиками, верхняя губка была коротка по зубам. Но тем милее она открывалась, и тем еще милее вытягивалась и опускалась на нижнюю. Короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило. Но выбранная по внешне случайному признаку черточка это врастает во внешний облик героини и становится существенным его признаком, без которого маленькая княгиня уже непредставима. В этом отличие такой предметной подробности от чеховских, типа «мороженых яблок». Трудно представить, чтобы при общей авторской характеристике Балконского или Левина сообщалось, между прочим, что он читал всегда лёжа. Это не значит, что Чехов всегда был антиподом Толстого. Следы влияния Толстого видны, таких известных вещах Чехова, как именины и дуэль, не говоря уж о некоторых ранних, и в частности в использовании предметов. Иногда в чеховском тексте на близком повествовательном пространстве рядом оказываются толстовские и чеховские детали. Именно в этих случаях отчетливо видна их разнота. Андрей Ильич томный от голода и утомления, набросился на колбасу и ел ее с жадностью, громко жуя и двигая висками. «Боже мой!» — думала Софья Петровна. «Я люблю его и уважаю, но зачем он так противно жует?» Несчастье. Деталь явно толстовская, того же типа, что и уши Каренина, О сходстве подобной детали с Толстовскими в именинах Чехову в свое время писал Плещеев. Чехов с этим тоже соглашался. Примечание. Письмо к Чехову от 6 октября 1888 года. Слово «Санкт-Петербург, Москва, 1914 год». Письмо Чехова к Плещееву от 9 октября 1888 года. Конец примечания. Но далее в этом же рассказе встречаем деталь совсем иного плана. Она думала и глядела на своего мужа, сытого, но все еще томного. Почему-то взгляд ее остановился на его ногах. Миниатюрных, почти женских, обутых в полосатые носки. На концах обоих носков торчали ниточки. Подробность в последующем тексте никак не интерпретируется, и это уже чеховская деталь. Она дана не потому, что нужна для ситуации или целого, но затем только, что Чехов так видит человека, вне иерархии значительное-незначительное, вне мысли о том, что каждая мелкая подробность может быть только частью чего-то более крупного. Она... Знак видения человека в целостности его существенных и случайных черт. Итак, и в чеховской характеристике героев говорящие подробности свободно мешаются с подробностями в характеристическом смысле немыми. Наиболее обобщенная, отобранная часть повествования подчиняется общему принципу отбора предметов.